Глава первая. О Новом годе, бывшем парне и коварстве прогулок. За несколько часов до этого. Все началось с Алиски, точно. На самом деле, вроде бы не с нее, но странности в мою жизнь пришли вместе с чрезмерно увлекающейся подругой. А увлекалась Алиска, энергичная, яркая, веселая и красивая брюнетка, часто. И всем подряд. И перегорала со своими увлечениями так же быстро. Сегодня она отправляется в вояжи в горы, завтра увлекается скалолазанием, через неделю отправляется на курсы фортепиано, а потом... Потом Алиска вообразила себя великим журналистом, хотя по профессии была архитектором, и решила написать статью про... Да, про магию на Земле. И начались мои круги кошмара. Белые колдуньи-варвары, потомственные ведьмаки-прокопы черной волшебницы Диметры, травница Авдотьи. О, кого мы только не видели. И каждой, каждой получалось задурить Алиске голову. А потом мы попали к еще одной ⁇ колдунье. Как раз за неделю до Нового года. Принимала она в обычном офисном здании, была высокой, статной и довольно грузной на вид женщиной, с тяжелым взглядом серых выцветших глаз. Находиться мне здесь было в высшей степени неприятно, но подружка уже закусила у дела. Она хотела, видите ли, судьбу всей своей жизни узнать. Она хотела, а я... «Не ты», — бросила дама, на которую я скептически поглядывала, стараясь не смеяться в голос. «Сейчас шар достанет и будет водить пальцами вокруг него, не иначе. Твоя судьба далеко. Может, найдет тебя, может, нет» а за подругой твоей уже стоит, близко. Скривились полные губы. Острый, кроваво-красный, на маникюренный коготь уткнулся в мою новенькую блузку. И куда же эта судьба стоит? В очереди неудачников? Хотелось громко рассмеяться и попросить не дурачить людей и вернуть деньги. Когда слова застряли в горле, глаза шарлатанки, их словно вьюгой заволокло. А потом я услышала дикое. Новый год стукнет, замуж выйдешь. Смотри, только не пожалей. Подаренный жених может спасением стать, а может погибелью. Что легко ему дастся, не оценит. Побегать заставишь, повезет. Беги, девица, беги им. Ира схохоталась. Меня оттуда буквально вынесло, ох и шипела же я на Алиску. Так клятвенно обещала, что это в последний раз. Да и чего там, конец года, самая жара на работе. Потом корпоратив, а потом мы к ней поедем. Благо Алиска из семьи не бедный у них огромный дом за городом, дивное местечко. Большой поселок, лес рядом, снежок хрустит. Поездку я предвкушала долго, и даже то, что там будет Саша, не испортило мне настроение. Только Алиса и знает, что между нами приключилось. Сашка Белов. Высокий, спортивный, красивый и умный парень, из моей группы, тоже будущий инженер-конструктор. Но в отличие от нас, простых смертных, практику проходил на семейном предприятии, а не на обычном заводе. И не было у нас никаких шансов, казалось бы, познакомиться ближе, чем обычным одногруппникам из разряда «Привет, пока». Но когда я устроилась на подработку, оказалось вдруг, что мир очень тесен. И Сашка Белов, на которого я изредка заглядывалась, тоже здесь трудится. «В элитном отделе конструкторов. Не принеси, подай». А Алиса стажировалась в моем. Так и подружились. Когда Саша вдруг начал оказывать мне знаки внимания, я опешила. Это казалось сном. Я трезво оценивала в последние годы свою внешность. Знала, как рытвины на лице действуют на мужчин, но Саша... Он не брезговал. Не жалел. Улыбался, как будто ничего и не было. Подсаживался в столовой, приглашал в кино и на прогулки. Я влюбилась. И как настоящая влюбленная дурочка не замечала, что в гости парень не зовет, да и ко мне не идет, с родителями знакомиться не спешит, да и на людях, на работе или в универе делает вид, что мы просто одногруппники. Он говорил, что так хочет меня защитить, чтобы не смущать. Я верила. И делала за него домашки, чертила первые наши курсовые и даже на работе пару раз исправляла его ошибки. А потом банальная история. У Белова хватило совести остановиться вовремя. Он сам признался, что поспорил с приятелями, что может соблазнить любую. «И что я милая девушка, но ты же понимаешь, Дана, что с таким лицом... Ты умная, сама знаешь. В наше время это дурной тон. Сделай пластику обязательно. Нельзя же такой ходить». Мне стыдно было рядом по улице идти, но все таки жалко тебя. Парни и так спор засчитали. И за помощь с курсачами, кстати, спасибо. Но я встречаюсь с Лилией, так что лучше не подходи ко мне больше, ладно? Ладно, и суп тебе на голову, Белов. Не помню, как меня откачивала Алиска. И как сейчас извинялась, что ее родственники заочно пригласили Беловых без ее ведома. Но компания большая. Вчера вон приехали, на ночлег устроились. Даже не пересеклись. Я зевнула и потянулась. Моя комната была рядом с комнатой подруги. Большая, просторная, уютная. И кровать — настоящий монстр. Одеялка мягкая, Спала я сладко. 31 декабря. Сердце стучало быстро-быстро, а губы разъезжались в улыбке. За окном мягкими хлопьями летел снег. Природа тоже праздновала. Я знала, что еще не время и все же не удержалась. Встала и прошлепала босыми ногами по полу к большому, висящему прямо на гвоздике, вбитому в брус, носку. Нравились Алиске эти западные традиции. Хотелось хихикать, но я сдержалась. Все уже не девочка-студентка, а взрослеть пора. Протянула руку, погладив мягкую, теплую, плотную шерсть. И, ой, там что-то лежит? Уже? Конечно, нехорошо забирать подарки раньше времени, но не удержалась. Запустила руку в носок. В ладонь легло что-то небольшое и вытянутое. Маленькая картонная коробочка без опознавательных знаков. Я с удивлением ощупала ее. Что это такое? О, вот, открывается легко. Достаточно поддеть край картона сбоку и вытащить из пазы защелку. Красота какая! Выдохнула невольно. Просто потому, что действительно красота. Передо мной была миниатюрная куколка неизвестного персонажа. Наверное, Алиска снова фанатила от какого-то сериала. Но до чего же красив. И как искусно выполнена, явно дорогая вещь. Выточенные доспехи, пристегнутые к поясу меч, складки на одежде. Волосы изумительного багряного цвета. И такие же глаза. Раскосые, пустые, холодные. Почему-то глаза отрезвили. Это всего лишь кукла. Красивая, но как фальшивая обертка. Копни глубже, а внутри пустота. Люди тоже бывают такими куклами. Ну, хватит, тоже философию развела. Рассмеялась, помотав головой. А потом аккуратно положила куклу в коробочку и назад, в носок. Не буду портить Алисе сюрприз. Снег за окном все так же танцевал хлопьями, но тучи на горизонте и прогноз погоды утверждали, к вечеру может валом повалить. Хотя... Этот Новый год я встречу у Алисы. Дома никого. Родители уехали на какой-то симпозиум в Австрию. Папа сопровождает маму. Обещали прислать фото и позвонить ночью. Я улыбнулась снегу, причесалась, стараясь пристально не смотреть в зеркало. Натянула свитер и брюки и бросилась искать Алису. Как верная подруга, она точно не должна была позволить мне сгинуть от тоски и одиночества. Внизу уже гудели голоса. «Может, пойти сначала перекусить?» Судя по приоткрытой двери, Алиса уже встала, да и живот урчит. Именно с этими мыслями я спустилась на кухню. Пожала плечами, поглядывая на царящую вокруг суету, незнакомых мне людей. Похоже, родители Алиски развернулись вовсю. И... Белов. В обнимку с шатенкой, которая напомнила мне куклу Барби. Настолько искусственной она была. В груди ничего не кольнуло, кроме легкой брезгливости. Я с трудом умела прощать и забывать. Ладно, новогоднего вечера мне никто не испортит. Молча прошла мимо, направляясь к кухне. Там всегда можно раздобыть хлопья с молоком или несколько бутербродов, в конце концов. «Это и есть та ваша уродина?» «Фу, Сашка, я думала, что слухи все таки преувеличивают, а тут...» «Она хоть знает, как мужики без одежды выглядят?» Охотникова говорила громко, не скрываясь, кривила накрашенные губы, а потом громко расхохоталась, прикрывая рот изящными маникюренными пальцами. Волосы, в отличие от моих, у нее были густые, длинные, темные, роскошные, как у многих девушек с примесью южной крови. Это я, обкорненный воробушек, стрижка в стиле пацан. Вот только прошли те времена, когда я смущалась, краснела до слез и норовила сбежать куда подальше. Я развернулась в три шага, оказавшись рядом. Кивнула от чего-то побуревшему Белову. Посмотрела в глаза модные вешалки. Тут какая-то ворона облезла и орала. Смотрела я пристально тяжело. Смотрела и не могла понять, чем эта самая вешалка лучше меня. Нет в ней ничего. Та самая пустота, как у куклы. «Что ты сказала?» Вытаращилась та, нервно сжав когтями ворот рубашки Белова. Тот аж задохнулся, бедный. Крякал, говорю, кто-то, ответила невозмутимо. Но, видимо, обозналась. Куриц облезлых мы не заказывали. Пойду проветрюсь. Хорошего денечка, ребята. И пока ошалевшая от такой наглости местная королева красоты подбирала слова, я нашла в стеном шкафу свое пальто, надела по пофорсить решила. Подобрала самые неудобные, с высоким, тонким каблуком, и вышла из дома, прикрыв дверь. Нет, я не избегаю, просто. Подышать захотелось, свежим воздухом. В груди пекло, даже шапку забыла надеть. Но не возвращаться же теперь. Капюшон есть, мне хватит. Мороз вовсе не такой сильный. Именно с такими мыслями я двинулась вдоль огромных угодий Алисиного семейства к озеру. Помню, когда подруга первый раз привезла его показать, было лето. Шумели тихо камыши, крякали утки. Плавали изумительные красоты белоснежные ласковые кувшинки, Царила тишина, прерываемая только гулом трудящихся насекомых. Сейчас же все укрылось снежным покрывалом. Морозец бил в лицо, под подошвами скрипел слой снега почти в полуметра толщиной. Ближайший дом виднелся вдалеке. Оттуда в небо медленно поднимался сероватый дымок. Тоже печь топят или камин. Хотя сюда газовое отопление проведено. Потихоньку настроение выравнивалось, и глупые слова напыщенные курицы перестали иметь значение. Главное что? Главное — сохранять хорошее настроение. А Новый год мне никто не испортит. Жаль, телефон оставила. Могла бы заснять всю красоту. И заснеженную шапку сосны, и маленького снегиря с алой пушистой грудкой, что гордо косил на меня тёмным глазом. А вот там, ну-ка, неужели рябина? Точно она. В хрусталиках и льда застыли оранжево-алые ягоды. Едва не провалившись по колено в снег, я все-таки вышла к озеру. Вернее, озеро-то было внизу. Для того, чтобы до него добраться, нужно было еще осуществить акцию. Вот кто-то с горочки спустился. Вот когда я пожалела, что санок нет. Или ледианки на худой конец простой и пластмассовый, как из далекого детства. Просто если навернешься. Я посмотрела вниз на обманчивую гладь озера, покрытого корочкой льда. Пока еще тонкого, морозу ударили, несмотря на конец декабря, не так уж давно. Нет уж, экстрим не для меня. Можно по округе походить, полюбоваться. Воздух такой. В городе никогда такого не встретишь. Как родниковая вода. Пить и пить бы. Не знаю, что заставило меня насторожиться. Может, вспорхнувший резкость снегирь. Может, тем, что как-то вдруг на округу опустилась тишина. Глубокая, неестественная. Это еще что за чертовщина? Всей кожей я ощутила опасность. Резко дернулась, попыталась развернуться, но каблук увяз в снегу неудачно. Да чтоб тебя! Фыркнула. Это все настроение. Решила себя пожалеть, вот и мерещится всякое. Да и места здесь. После города можно и испугаться. Но прежде чем я успела успокоиться, в спину резко подтолкнули. Нет, не рукой. Это как боксер двухметровый поддых зарядит. Или тренер переусердствует на карате. Я не успела ни испугаться, ни даже закричать. Только в каком-то безмолвном ступоре наблюдала за тем, как я буквально взмываю в воздух, ласточкой летя вниз с горки прямо на лед обманчиво тихого озера. Вот так погулять вышла на даче подруги. Хоть Алиска-то мне хватится. А как же мама и папа? С огромной скоростью мелькали мысли, леденящий душу ужас только-только начал прокрадываться в сердце, когда я ударилась спиной о лёд. Он треснул. темная жадная вода накинулась, ошеломляя. Я забарахталась отчаянно, ведь умела плавать. Мелькнули на пригорке волосы, темные, длинные, искажённое торжествующей усмешкой лицо. В моем воображении глаза охотниковые в этот момент горели каким-то странным потусторонним синим светом, а ногти напоминали когти. Правда, что ли, ведьма? Больше подумать я ничего не успела. Погрузилась под лед, Ледяной ком лёг плитой на грудь, перед глазами поплыли круги. И последнее, что донес до меня угасающий слух. Был злобный, отчаянный мяв, что звучал сиреной или горным охотничьим. Мелькнула огненно-рыжая шерсть. Раздался вопль доморощенной убивицы, Мики? Да нет, мой котик точно дома. Остался под присмотром соседки. Примирищиться же такое. Ужас задавил грудь, вода попала в горло, а потом... все исчезло.